И, быстро смахнув что-то с глаз, она с улыбкой заглянула в лицо мужу. «Ну так вот», — сказал он, — «если меня убьют, посмотрим, с чем ты останешься. Мне здесь порядочно повезло, и вот тебе 230 фунтов. У меня еще припасено в кармане 10 наполеондоров Мне этого вполне достаточно, потому что генерал за все платит по-княжески. Если меня убьют, я тебе, по крайней мере, ничего не буду стоить. Не плачь, малютка».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 Мой плащ для верховой езды, подбитый собольем мехом, 50 фунтов. Мои дуэльные пистолеты в ящике розового дерева, те, из которых я застрелил капитана Маркера, 20 фунтов. Мои седельные сумки и попона, то же самое системы лори и так далее. И хозяйкой всего этого имущества он оставлял Ребекку.